Глава 13 Трисдец. «Крови богу крови!» «Хаша, сейчас не время!» — возмутилась Кая. Кендавряша искренне не удивилась, пожала плечами отвернулась от неинтересных нас и занялась смешиванием ингредиентов в котелке. Кая посмотрела на меня. «Что с тобой случилось, Трайл? Мы очень переживали и...» «Где Этерна?» – перебил я. «Кто? Вампир? Мы просили её найти тебя, но она тоже пропала. Послушай, Трайл, а ты можешь доказать, что ты – это ты?» «У тебя родинка между...» «Всё, я верю!» Я вкратце рассказал о том, что случилось. Кентавряша глазом не повела, а Кая разинула рот. «Не может быть!» «Этерна сделала тебя вампиром? Настоящим? Ты пьёшь кровь?» «О, да, и скинула в разлом, где мои лучшие друзья, брутальная попаданка из другого мира и настоящий некроморф!» Арчиха зажала рот руками. «Но ведь Этерна была такая добрая, играла с детками. Мы с ней разговаривали несколько раз, и она...» Кая запнулась. «То есть ты сейчас находишься в дыре мира с друзьями?» «Дыра мира?» Орки так называют Великий Овраг. Шаман говорила что туда попадают души славно убитых воинов. «Не везёт им». «Да, это неважно, Трайл. Пойдём, все тебя ждут. Гурон очень обрадуется. Расскажь подробней». Кентавряша подала голос. «Не». Кая вздохнула. «Что не, Аша?» «Мохнатик подозрительный. Пусть они сюда идут». Я подлетел чуть ближе к девушкам. Никто не ломанулся обнимать волосатого колбка с зубами. Хм, а ведь я, как главный герой, занимая моём перерождении в слизь. Только милее. Почему же тогда меня так шугаются дамы? мне эти меня между сиськами, ну уже О, мне кажется, или мысли заядлого извращенца чуть-чуть оживили прогнившие чересла. А те, как я могу это чувствовать? Так, ладно. Как я понял, Аша, имеет это в виду, что появляться перед слугами особняка в Голорхе не рекомендуется. Тут и так много подозрительных вещей. «Так, дамы, позовите, пожалуйста, в подвал Горона и Дриаю. Остальных чем-нибудь займите. Пусть Дриай отправит слуг погулять. Собрание Высшего Альфийского Совета объявляют открытым». «Юху!» Зевнув равнодушно заключила кентавряша. Моё появление в особняке вызвало знатный переполох. Гном матерился и грозился размазать колобка самозванца декоративной секирой, которую он стащил со стены. Охладил его поджобник Аташи. Талия гнула буйного, и пока он стонал на полу, Кайя приводила неоспоримые доказательства моей подлинности. дря это уже было крайне подозрительной. Я воспользовался тем же приёмом, что и с Кай, перечисляя анатомические особенности тела как бывшей сестрёнки, так и Астарии. «Я так и знала!» — ревниво возмутилась сестрёнка. «Значит, вы это делали!» «То есть остальное тебя интересует не так сильно?» — пробормотал я. «Кстати, а где Блюм?» Дриая сразу скисла, шмыгнула носом. «Блюмик пропал». «Ну-ну, пропал он. За вампирскими сиськами он бегает. До сих пор чувствую с ним связь. Признание в том, что я теперь вампир, вызвали новую волну буйства и вопросов. Пришлось пересказывать, поднявшись повыше к потолку, потому что Гурон подозрительно подкрадывался ко мне, многозначительно перехватывая топоры из руки в руку». Дриая косилась с опасением. «Вампиры страшные существа, Трайл». Очень мало кто с ними имеет дело. Этерна, скорее, исключение, но таких, как она, мало. Да и, как видишь, знакомство с ней не принесло ничего, кроме проблем. Спасибо, утешила. Но ты всё равно мой братик. Вдруг улыбнулась Астария тёплой улыбкой. Не знаю почему, но мне стало как-то неуютно. Не привык я ещё к переменчивости сестрёнки. Братик я, блин. Когда формальности были соблюдены, вопросы стал задавать я. Если описать происходящее в Гошароте в моё отсутствие, то всё выглядит так. «Полундра, капитан! Докладывай, матрос! Пробойно по правому борту! Враг взял нас на абордаж! Корабль горит, а мы тонем! На хвосту каперы!» Капитан Я отхлебнул из бутылки рома, стукнул деревянной ногой по балубе, выхватил саблю, поднял её над головой. «Слушай мой приказ, матрос! Да, капитан!» Встал в стойку смирно молодой Барбоса. «Спасайся, кто может!» Я нырнул щучкой за борт и со звуком «бульк» оставил корабль. По крайней мере, так и хотелось сделать. Особняк Астарии превратился в тонущий корабль, и всё благодаря прекрасной лиде Астарии, что больше не прекрасно, а между ног у неё висит солидный якорь. Очнувшись тот же день, когда пропал я, она воспользовалась возникшей суматохой и умудрилась как-то передать сообщение Эридросу. Что именно она сообщила своему начальнику, неизвестно, но маски Эридреса явились в особняк незамедлительно. Они провели состарие разговор в котором попросили встречи с негим человеком, что является пленником в её доме. Надо ли говорить, что Дриая была вынуждена отказать такой просьбе, попав в немилый своему начальнику? Тогда он стал действовать более прямо. Особняк окружили саглядаты. Они следили за каждым, кто покидал его. Эридрес не мог действовать слишком прямолинейно, не разобравшей ситуацией. Но с каждым часом ощущение надвигающегося пиздеца не покидало жителей особняка. «Что говорит сама Астари?» — спросил я дряю Бывшая холодная стерва стала деваться чуть по-другому. Эра броня более тёплых цветов, розовые-голубые. «Она почти не говорит, представляешь? Каждое слово приходится вытягивать. Но мы поняли, что она просунула записку в проём окна. Кто-то её подобрал и отнёс Эридросу». «Серьёзно? Так просто?» — удивился я. «Позор на наш детский сад! Слуги ещё ничего не заподозрили?» «Тяжело Вы сказать», — почесал репу Гурона. «Им запретили к ней подходить. Но Эльфия баба поорала немного и затихла. Поняла, что смысла нет. Я что сказать-то хочу хозяина? Ловить тут нечего, если бы не взбесившиеся Азуры. Нами бы давно занялись серьёзно. Уходить надо бы». Пока все включили задумчивость, заговорила Аша. «Табуон недоволен». «Меня долго нет. Вот». «Как ты узнала, что они недовольны?» Кентабряш откнула пачеком себе висок. «Ясно, понятно». «Передают привет». «И предупреждение. Вот». «Я чуть не свалился на пол, позабыв пахать крыльями». «Ничего себе передачки! Надо будет уточнить, как это работает». «Какое ещё предупреждение?» «Говорят, что...» Засранка зевнула. «Убьют всех в серпе, если я не вернусь через неделю». Мохнатая попка начала нервничать пуще прежнего. «Они смогут?» «Ага». «Точно?» «Ну да». «С чего такая уверенность?» «Табун большой. Ты обещал им вернуть меня, помнишь? Кентавры доверчивые». «Очередная замечательная новость. В лес Гурона». «А ещё тут жрать ничего не осталось, хозяин. Последних соплей морских доедаемо». «Мидий», — поправила Дриая. «Братик, а я ещё напоминаю тебе, что я не маге обители зимы. Рано или поздно это заметят». Я задумчиво стал летать из стороны в сторону. Три головы с напряжённым любопытством следили за траекторией моего движения. «Дриая, дело говорит, при переселении души меняется магия, а копировать умения из тела умею только я. То есть Астария сейчас не умеет ничего, что умел человек-убийца. Ну или может сделать немного мороженого. С размерами такого сосуда ледяных спецэффектах можно забыть. Да и для такой магии тело должно быть соответственно развито. А что с азорами? Замер я в воздухе. Ответила Дряя, кусающая себе губу, ставшей ещё краснее. Что-то произошло в районе азоров. Вроде бы один из ловчих убил кого-то. Азору убили ловчего, пришёл карательный отряд, перебил пару десятков азоров. Гурону хмыкнул. Ну-ну, пару десятков. Они спалили почти весь район. Правда, потом пожалели об этом, когда их, как ты говоришь, натягивали. Азуры жестоко отомстили. «Хозяин, помнишь, ты рассказывал, как на рынке видел Андрониста? Он это, накопители чистой магии продавал. Ну там, бытовые проблемы решать. Так Азуры с ними что-то сделали. Они эту магию, ну, боевой сделали. Никто до сих пор не понял, как. Вот такие дела. Вот ловче удивились, когда в них полетели огненные шары» обвиняет обвиняют андронистов теперь, что тебе специально это сделали. Короче, хозяин, горячо становится. Кая вздохнула. А ещё орки идут. Эльфийские крикуны каждый день об этом голосят. Голошатые, поправила Дриая. Орчиха кивнула, продолжила. Орки, Траил, они тоже все понимают. Говорят, в игры Ганоли зашевелился клан Горящий Потрох. Сильнейший из всех. Три десятка тысяч голов. «Вы тут с ума, что ли, все посходили, пока меня не было?» — удержался я. Тишина. «Ну, да», — кивнула Аша, отсокнув копытом по каменному полу. О, Гурон и подкова напялил. Я летел по правую сторону Адриаи. Локатор засёк трёх слуг в самой дальней комнате особняка. «И часто ты там их держишь?» — спросил я. «Бывает. Ногти не грызи». Ой. Да уж, тяжело и прикидываться холодной аристократкой. Разница в возрасте Астарии дряй больше 150 лет. Через пять минут мы уже стояли напротив каменной двери с настоящей Астарией. Она не опасна? Опасна, конечно, братик. Ты чего? Мы заблокировали и магию, но силы в ней, как в маровом буйвали Разговаривай отсюда. Правда, вряд ли она тебе ответит. Мы уже пробовали. Рео, это ты? Послышался сладострастный голос мужика за дверью. Дриая удивлённо выдохнула, зашептала. «А я как ты это сделал? У меня не получалось». «Так, почему она знает, что я жив?» Астария должна была считать, что Эльфа Риордана убил засланный ассасин, в теле которого она сейчас находится. Неужели догадалась? «Это всё Гурон!» «Что?» – зашепел я ещё возмущённей. «При тут Гурон?» Эльфийка вздохнула. «Он сказал, что гномы умеют выпытывать информацию». Он и правда смог разговаривать о Старии, только вот... Она сама его разговорила Ага. Вот ведь железнолобый гномера За дверью послышался раздражённый голос. Риордан, хватит шептаться. Если хочешь поговорить, выпроводи подальше свою, сестру. Или кто она там тебе? Интересная она у тебя. Я бы сказала, очень интересная. В двери что-то сильно ударилось, словно кто-то вмазал по ней кулакома. «Трайл, я хочу послу...» Мой единственный глаз строго вперился в сестрёнку. Не знаю, как я выгляжу со стороны, но она правильно меня поняла, сутулилась, надула губки, затопала назад. Я дождался, когда дряй зайдёт за угол, а звук её каблуков загло... «Хм...» Я отправил сигнал локатора вслед за Дриай. Она стояла за углом, уже не сутулая и надутая. Каблуками она топала по полу всё тише и тише, имитируя отдаляющиеся шаги. «А вот такого я не ожидал!» «Нриая, надеюсь, ты ушла», – типа шутя сказал я. «Проверить, что ли?» Сестрёнка бесшумно и быстро удалилась. «Рео, она ушла?» – послышалась за дверью. «Да». Тишина. «Мои поздравления, ты меня обманул, перехитрил. и отдал девочке моё тело. Не хочешь извиниться?» В голосе Астарии чувствовались нотки издёвки. Она хорошо владеет собой. «Нет, не хочу». Тишина. Я ждал, когда она сама заговорит, и дождался. «Разве ты не пришёл со мной договариваться, Рео? Если ты меня не убил, значит, тебе что-то от меня надо. Кстати, хочешь, я тебе отдамся?» Мужик за дверью басиста рассмеялся. Хочешь, не хочешь, но мой предательский мозг представил, как Астария в теле Геральта с придыханием натягивает визжащего мохнатого колобка. Брррр. «Не знал, что ты шутить умеешь». «Умею». «Давай к делу, Рео. Что же ты задумал?» «Я задумался. Действительно, что? Серп жрать хочет, охотиться не умеет, рыбачить через жопу, отправь за ягодами, умрут от укуса ядовитой змеи. Последний раз предлагали Катю съесть. Если памяти мне не изменяет, гоблинов в клетке стало меньше». Не дождавшись моего ответа, Астария заговорила сама. «Рано или поздно ваши дешевые интриги заметят. Я уже предупредил Эридроса». «О, не переживай, не о том, кто ты и что со мной сделал. Кое о чём получше. Если бы не беспорядки в Цитадели, то с вами бы давно поиграли». Я не стал тянуть колобка за яички. «Хочешь в тело Светоча?» «Что ты сказал?» «Помнится, ты мне говорила, что хочешь стать Светочем, да? Давай будем честны, после всего, что произошло, твоя затея отсрочилась ещё лет на 200 Могу подсобить. Ну так что? Или хочешь остаться в мужике?» «Чушь какая-то. Это невозможно. Не держи меня за дуру, Рео». «Я серьёзно. Продумаем план, я тебе поменяю». «Я должна жить по твоим колпаком? Вечно боюсь, что ты меня предашь, или с моим новым телом что-то произойдёт? Нет, риардан я не буду себя закапывать». Тишина. Я отправил локатор по дверь и увидел яростную борьбу сомнений на лице белобрысого мужика. «Больше не надо нам гадить, хорошо?» Подумай до завтра. А если ты откажешься, то придётся думать о более радикальных средствах. А старея не ответила, и я её покинула. Ох, и почему все мои планы всегда так воняют? Так, а теперь крови! Шерсть начала опадать. Я стал проседать на правое крыло. Ещё часу мой кругляш загнётся. Печаль в том, что гоблинов для переселения тут нет. Гурун на мою просьбу отреагировал с энтузиазмом, размахивающего топором берсерка. Но на моё удивление быстро успокоился, и теперь, как истинный обитатель иных миров, без проблем спарывает тебе руки и кормить всяких подозрительных колобков. От гномной крови я чуть не блеванул. «Да чем же глорхи питаются тогда с такими зубами? Я-то думал, они хищники и кровь пьют с удовольствием». «Что делать-то будем, вамбир хозяин?» вздохнул гном, выдавливая мне в пасть кровавую вкусняшку. «Как-то неладно всё становится. Эльфы сами с собой воюют, орки засуетились». Кентавры грозят расправой и без того еле дышащему серпу. Да и ты далеко и можешь никогда не вернуться. Я тоже уже не могу здесь засиживаться без дела. Думаю, дойду до серпа, заберу Бори. И попробуем добраться до Бордоса. Не получилось у нас поселением, хозяин-вампир. Сам видишь. Ты говорила, что мы больше не рабы. Сдержи обещание, отпусти. Ты не дойдёшь до Бордоса. Мы попробуем. Всё же лучше, чем поверить под эльфийской стрелой. «А что с лавкой-то?» «Да какая лавка, хозяин-вампир? Пока Азор беснуется, торговля вся стоит!» «Дрянь!» – выргался я. «Ладно, Гурон, договорились. Ты можешь делать, что хочешь. Но давай через неделю, хорошо? Есть у меня один план». Гдом очень пристально посмотрел в мой глаз. «Договорились, хозяин-вампир. Неделя». Мохнатый колобок искренне негодовала. «Да, возвращаться из нёрта нужно как можно скорее». Проблем здесь только что ни Колобком, ни Гоблином их не решить. Так, перед уходом-разъединением мне нужно раздать указания и… Я кое-что сообразила очень умная, очень хитрая, прямо гениальное Как узнать, что Ирена и Этерна – одно лицо? Я вылетел из комнаты, направился в южный коридор, долетел до горшка с цветами. Когда я вернусь в Нёрд, то попрошу Ирену запомнить одну важную вещь. Когда она станет Этерной будет в особняке Астарии, то должна будет оставить мне в этом горшке записку. Я подцепил глиняный горшок зубами, с трудом опустил его на пол. Записки не было. Страх начал въедаться в мозг. «Если я вернусь, то точно ей скажу передать мне послание. Чисто из принципа. Время меня не перехитрит так просто. Она его не оставила. Почему, блин?» Причин может быть очень много. Что-то случилось. Я не смог вернуться, не попросил её об этом. «Ирэна, это не Этерна?» Чёрт. Просто на всякий случай я передвинул их соседний горшок. А, ну вот же. Фух.